16. Выглянув в окно, я увидел, как два шамана встали по сторонам от здания и подняли посохи. Украшенные черепами навершия смотрели в мою сторону, а из глазниц бил яркий голубой свет. Несколько укрывшихся за водяными щитами черепах стояли по бокам отодаренных, прикрывая их от атаки. Основная группа монстров направлялась к единственному уцелевшему подъезду, а возглавлял их Титан. Гигантская тварь пятиметровой высоты была покрыта плотным панцирем. Руки, ноги и голова прятались под роговыми пластинами сантиметров тридцати в толщину. Три пары хищных глаз, расположившихся по обеим сторонам от клюва, едва виднелись в щелках брони, а шея была прикрыта толстым костяным воротником. «Это вы зря!» — хмыкнул я. Кость, особенно толстая, конечно, хорошо выдерживает попадание мелкого калибра или дроби, вот только у меня с собой было множество оружия. На автомате я попытался достать из-под пространства гранатомет, но вдруг понял, что у меня не получается. Давно ставшие привычными движения оказались безрезультатны. Мгновенно сориентировавшись, я отошел вглубь квартиры, куда не доставали голубые лучи, но способности не восстановились а значит, у меня из оружия только ружье с алхимическими и обычными патронами. Хорошо, что я не стал мелочиться и достал из-под пространства всю разгрузку с магазинами перед входом в здание. Выглянув на лестницу, я чуть не напоролся на амебу, перегородившую дорогу. Видно ее было только по характерному колыханию воздуха. И попытавшись отпрыгнуть, я едва не попался в объятия призрачных щупалец. Телепорт не сработал а я пользовался им так же естественно, как ходил или дышал. Попятившись, я споткнулся о валяющийся в коридоре стул и грохнулся на задницу, хватая руками воздух. Десяток отростков тут же устремились в мою сторону, и, подняв руку, я выпустил поток молний. «Сработало!» Со свистом закипающего чайника и вырывающимися потоками пара щупальца отдернулась к туловищу монстра. «Что за чертовщина?» «Почему ни водяная тюрьма, ни телепорт не работают, а молнии при мне?» Объяснение было только одно. Природоспособности разные. Электричество получено при преобразовании тела, а остальные путем поглощения чужих даров. Воспользовавшись секундной передышкой, я вернулся обратно в комнату и запер за собой дверь. Это позволит выиграть хотя бы несколько мгновений. Снова выглянув в окно, Я увидел, как входящие в излучение посохов рептайды теряют свои водяные щиты, а в следующее мгновение прячутся в подъезде, скрываясь от моего взгляда. Напрашивалось очевидное решение — убить шаманов, и нейтрализатор способности исчезнет. Но когда я, прицелившись, выстрелил в одного из одаренных, его тут же прикрыли стеной воды стоящие рядом охранники. Один из лучей пропал, но второй продолжал работать а зависшие в воде огненные шары через секунду погасли. Не отчаиваясь, я подцепил магазин разрывных патронов и выпустил их один за другим. Плечо заныло, даже откатная система не могла погасить чудовищную отдачу полностью. С небольшой задержкой они начали взрываться, создавая в водяных щитах клубы белых взрывов из пузырьков. Но пробиться к шаману не смогли. Одаренные стояли слишком далеко друг от друга, чтобы одновременно убить их обоих даже взрывом гранаты. Но из-за задержки взрывов в голове родился внезапный план. Главное было все рассчитать и успеть. Выдернув предохранительное кольцо, я зажал гранату в левой руке, удерживая ружье на весу, положил ствол на подоконник и выпустил 12 разрывных патронов по шаманам, поделив их пополам. Оба луча на мгновение отключились но этого хватило, чтобы телепортировать гранату прямо под ноги одному из врагов. Взрыв прозвучал через секунду. Шамана осыпало облаком осколков, оставляющих глубокие борозды в его костяной броне. Но в этот же момент опал щит другого одаренного, и меня опять накрыло лучом нейтрализатора. Выругавшись, я сбросил опустевший магазин и потянулся к новому, а когда пробежался ладонью по подсумкам, чуть не взвыл. С нулевым результатом я слил четверть боезапаса, а без доступа к подпространству не мог пополнить его. Осталось восемь магазинов, только три из которых были с алхимическими патронами. При этом по лестнице уже стучали лапы поднимающихся рептайдов. Минута, и они начнут выламывать дверь. Вопрос запасов стал первоочередным. Выбить шамана в ближнем бою я, очевидно, не могу. Их отделяет от меня титан, которого обычным ружьем тоже не возьмешь. Противотанковым гранатометом разве что. Расправиться со штурмовой группой, а затем перейти в наступление. Или попробовать пробиться на крышу. Вывод напрашивался сам собой. Избавиться от рептайдов в подъезде надо быстро и с максимальной экономией боезапаса. Что у меня для этого есть? Восьмизарядный магазин огненных патронов, которые я уже пробовал. По одному с синими и фиолетовыми рунами. Ледяные и энергетические? Надо попытаться. Два магазина пулевых, два разрывных. По одному магазину крупной дроби пуль с оперением и бронебойных. Последний я отложил в самый дальний подсумок для крайних случаев. Если способности не восстановятся, это единственное, чем я смогу попробовать пробить броню Титана. Три осколочных лимонки, эффективность которых против шаманов меня жутко разочаровала. Четыре гранаты к подствольнику. Жаль только, что у меня его нет. Ни пистолета, ни другого огнестрельного оружия. Все осталось под подпространстве. Перевесь с кинжалом-хлыстом на бедре, и то непонятно, будет он себя нормально вести или нет. Ради проверки я быстро извлек оружие из ножен и пожелал, чтобы короткое лезвие превратилось в хлыст. Получилось даже с первого раза. И это внушало надежду ровно до того момента, пока я не понял, что не могу прятать язык хлыста во время замаха. «Циркач из меня был еще тот!» Скорее себе утяжелителем по лбу заеду, чем попаду в противника. Но хоть удлинялся и укорачивался он точно по команде. Несколько раз вмахнув оружием, я вроде как сумел приспособиться. Замахнулся, отпустил длину на максимум в полете, куда попало, туда попало. Затем отдернул назад и по возвращении превратил в кинжал. Мягко скажем, не самое удобное и точное орудие, но зато всегда при мне» и бетонную стену утяжелителем прошивает без проблем. Жаль только, с такого расстояния попасть в Титана нереально. Даже если удастся дотянуть до него язык хлыста, шанс, что утяжелитель войдет под правильным углом, близок к нулю. Боезапас минимум. Бить врага нечем. Способностей, кроме молнии, нет. Значит ли это, что мне пора отчаиваться и рыть себе могилу? «Да я их всех переживу!» Пока из коридора раздавался шум шагов поднимающихся рептайдов, я ни на секунду не останавливаясь, бил хлыстом по стене и, когда удар сотряс дверь, запустил жало хлыста в первую высунувшуюся рожу. С пяти шагов зашло просто отлично. Срезала нижнюю часть клюва и вспорола шею, а когда я выдернул лезвие обратно, бурая кровь фонтаном вырвалась наружу вслед за клинком. Оттолкнув сородича в квартиру, ворвался следующий монстр, но узкая прихожая не позволила ему развернуться, и я с легкостью ударил врага крест-накрест по морде. Он попытался заслониться лапой, покрытой костяной броней, но лезвие с легкостью разрезало и животный доспех, и кость. Заверещавшая тварь попыталась отступить, но ее тут же уронили на колени, наседающие сзади монстры. Увидев у них в руках направленные на меня трубы, я не стал рисковать и отпрыгнул в соседнюю комнату. Как нельзя более вовремя. Вслед ударили струи воды под огромным давлением несущие толстые костяные иглы. Одна из них, пролетев прямо у меня над головой, пробила стеной шкаф, полностью уйдя в стену. Две другие торчали из перегородки в том месте, где я еще секунду назад стоял. Пробивной способности и прочности им хватило, чтобы посоревноваться со специализированными боеприпасами. А уж сомнений в том, что одним таким гарпуном можно легко убить любого человека, и вовсе не оставалось. Но сейчас мне на руку играла планировка квартиры. Перебираясь через трупы сородичей, монстрам приходилось идти по одному, а я встречал их ударом хлыста, то удлиняя, то укорачивая его жало. Твари быстро сообразили, что так у них ничего не выйдет, и уже через 15 секунд лезть на убой перестали, начав обильно пронзать стены гарпунами. Перезаряжались они с характерным чавкающим звуком, будто втягивали в себя вермишель, заставляя думать, что и оружие у них живое. Правда, разницы, из какого именно оружия тебя убьют, не было никакой. Каждая новая струя воды приносила с собой очередной снаряд, не позволяя мне даже высунуться, чтобы контратаковать. Но сейчас их осторожность даже играла мне на руку, выигрывая немного времени. Я принялся остервенело кромсать одну из несущих стен, вырезая себе проход в соседнее помещение. А когда очередной залп почти достал меня, вытесняя к дальней стене, вытянул хлыст и ударил им по образовавшейся после залпов лужи. Электричество все еще оставалось при мне, и сейчас тварям пришлось нелегко. Подав максимально возможное напряжение, я поджаривал их, заставляя дергаться в конвульсиях. Мне даже удалось убить еще двоих и оттеснить остальных в подъезд, когда группа монстров выпустила целый залп игл. Спрятавшись за перегородкой, я положил под лапу убитой твари сюрприз, а затем с разбегу ударил по стене, выбивая себе дорогу в соседнюю квартиру. На прощание я прокинул стоящий рядом книжный шкаф, чтобы перегородить проход и выиграть себе несколько секунд. Пусть проход на лестницу мне был заказан, но меня это совершенно не останавливало. Открыв окно с противоположной от входа стороны, я убедился, что внизу меня ждут, и начал быстро карабкаться по стене. Множество трещин, оставшихся после землетрясения, мне играло только на руку. Хотя берцы не слишком подходили для скалолазания, но выемок для упора хватало. Толпа внизу орала, тыча в меня пальцами. Несколько гарпунов ударило в стены рядом. Но с точностью у врагов было все плохо. Все же прямая, как лом игла, выпущенная с помощью струи воды, не слишком приспособленная для поверхности оружия. Правда, главное эта возня сделала. Когда я был уже между четвертым и пятым этажом, внизу появился титан. Тварь разбежалась и ударила костяным плечом о стену, отчего здание затряслось, и одна из трещин, в которых остались мои пальцы, с хрустом начала закрываться. Я едва успел выдернуть ладонь, оставив в стене перчатку, слетевшую с руки. С ненавистью я посмотрел вниз, как раз вовремя, чтобы заметить собирающийся возле клюва твари шар воды. Выругавшись, я оттолкнулся и, зацепившись пальцами, подтянул себя к подоконнику на пятом этаже. Вот только окно, как назло, оказалось не только закрытым, но и целым. Каким-то грёбаным чудом, Оно пережило ураган и землетрясение, обрушение здания, но не мое появление. Уцепившись за раму, я выбил стекло стволом ружья, и в следующее мгновение меня внесло внутрь потоком воды. Оставалось только поблагодарить богов за то, что в момент удара я был полностью расслаблен и сам наклонился, чтобы пролезть в квартиру. Иначе вместо пинка меня бы разрезало пополам. По крайней мере, в стене и потолке осталась глубокая полоса. «Это даже не пескоструйка, а что-то куда мощнее. Вот только где тварь набрала столько воды?» Выглянув из окна, я с удивлением обнаружил, что все рептайды стоят буквально по колено в реке, которая тянулась вслед за Титаном. Вот только в паре шагов от них асфальт оставался сухим, а мы находились на возвышенности. Вывод напрашивался сам. Вода пришла вслед за тварью. «Бред!» «Да я и более странные вещи видел в последнее время, что не отменяет того, что мне все еще надо его как-то убить, ведь сбежать при всем желании не получится». «Ратник, ответь Иваку!» — позвал я, включив рацию. «На связи. Что у тебя?» — сразу отозвался Борис. «А сам не видишь? Меня зажали в здании. Каким-то образом эти твари блокируют способности, и уйти я не могу», — ответил я. В следующую секунду внизу громко хлопнуло, и я удовлетворенно улыбнулся. Гранату все-таки они нашли. ⁇ Врагов вижу, сейчас попрошу арт-поддержки. Оставайся в здании и продержись минут 10. Разберемся. ⁇ Ответил Борис, отключившись. Я хотел ему сказать, что 10 минут это слишком долго, но потом вспомнил о положении штаба. Ведь фактически у СВР никакой власти среди военных не было. «Если они начнут требовать подчинения просто потому что...» «Вскоре и поддержки не останется». «Ладно, 10 минут можно и выиграть», — пробормотал я, поднимаясь. Я не был ранен. Несколько серьезных ушибов организм уже залечил за счет резерва энергии. Боезапас сократился не сильно. А главное, я уже понял, как можно выкрутиться из окружения. Главное, достаточно сократить силы противника, чтобы у него не осталось прикрытия для шаманов». Подсоединив магазин с пулевыми патронами, я приоткрыл дверь наружу, оставив небольшую щель, и выстрелил в ближайшего из рептайдов. Голова твари дернулась, раздался недовольный виск, а в следующее мгновение несколько костяных гарпунов ударило в косяк рядом со мной. Я успел выстрелить еще дважды и убедиться, что обычные пулевые патроны, хоть и отлично опрокидывают врагов, но, к сожалению, панцирь пробить не способны. Даже удачное попадание в шею или голову не гарантировало мгновенной смерти твари, хотя и выводило ее на некоторое время из боя. Монстры продолжали обстрел из своих живых орудий. Они поднимались по лестнице, занимая весь этаж, но в последний момент я захлопнул дверь прямо перед их рожами. «Боже, благослови русские зимы и культуру! Окажись мы в Южных Соединенных Штатах или какой-нибудь Гавани!» Эти твари разобрали бы дом по доскам, не встретив никакого сопротивления. Но наша боязнь ближнего, стальные двери, бетонные стены и узкие коридоры почти идеально подходили для обороны. Снова достав кинжал, я успел вырезать себе проход в соседнюю квартиру и улизнуть в последний момент, пока твари выбивали дверь. Сзади раздался грохот, но я уже выскочил на лестничную клетку прямо перед клювами монстров и, воспользовавшись их растерянностью, проскочил на верхний этаж. Следом рванулось несколько тварей, быстро увязших, вырвавшихся из стены щупальца хамёбы. Прозрачный слезняк начал втягивать их в себя и тут же переваривать. Покрытые слизкой пленкой рептайды пытались прорваться наружу, разевали в беззвучном крике пасти и махали лапами, но с каждой секундой все пассивнее. Наслаждался я этим зрелищем уже через глазок в запертой двери. Ревущая толпа все же сумела пробиться выше. Оружие черепах плотными струями разрезало амебу, высвобождая сородичей, пока остатки монстра не стекли по стене и лестнице вниз. Учась на своих ошибках, твари начали выбивать двери одновременно во все квартиры, не давая мне даже шанса на побег. Все пути к бегству были отрезаны, и мне оставалось только сражаться. Мрачно усмехнувшись, я распотрошил оставшийся пулевой магазин и смешал в нем патроны нескольких видов. В равной доли бронебойные – синие и фиолетовые. Сейчас экономить точно никакого смысла не было. Первая же пробившая дверь тварь получила замораживающий патрон в морду. Клюв, глаза и ноздри твари тут же покрылись прослойкой льда. Кожа посинела и начала трескаться. Монстр без разбора принялся махать когтистыми лапами, а когда схватился за клюв пальцами в попытке освободиться – Его клюв и половина морды просто рассыпались кровавым льдом. Ворвавшийся следом рептайт отлетел назад, когда в его наклоненной для тарана черепушке образовалась почерневшая от бронебойного патрона дыра. Похоже, мне достался кумулятивный патрон. а танковых я много раз слышал. А вот ружейный стал для меня новинкой. Я-то думал, это будет подкалиберная стрела. Новый монстр не стал лезть на рожон. И прежде в дверной пролет ударило сразу несколько гарпунов. Я спрятался в соседней комнате, но заградительный огонь вести было совершенно нечем. От одной из стен раздался громкий стук, и обои вспучились. Под ними начала образовываться трещина. Похоже, меня решили брать одновременно с двух сторон. Хорошо, хоть по стенам эти твари ползать не умеют. Дождавшись второго удара, я выстрелил в образовавшийся пролом, И с той стороны раздалось дикое верещание. «Попал!» Нерешительным гостям на лестничной клетке я одну за другой кинул две гранаты, после чего, дождавшись взрывов, бросил последнюю. Раздался удаляющийся топот. Похоже, они все же поняли, что от гранат нужно убегать. На их беду именно в этой я не вытащил скобу. Воспользовавшись секундной передышкой, я выстрелил огненным патроном, в морду прорвавшегося из соседней квартиры монстра и тут же добил его заморозкой. Выскочив на лестничную клетку, садив бронебойный патрон в морду возвращающейся твари и перепрыгнув через перила, вновь очутился на пятом этаже, запершись в последней уцелевшей квартире, из которой сам же выбегал минуту назад. «Слава, укройся где-нибудь! Яблочки на подлете!» раздался довольный голос Бориса. С улицы раздался быстро приближающийся свист А в следующее мгновение начался ад. Потоки огня окружили здания со всех сторон. Оно содрогнулось от множественной ударной волны, а когда всполохи взрывов наконец прекратились, в нос ударила вонь сгоревшего мяса, а сквозь стоящий в ушах гул пробился рев раненого титана.